Умая Столыпин выступил с речью об устройстве быта крестьян и о праве собственности. На предложение левых о национализации земли он отвечал, «Та картина, которая наблюдается теперь в наших сельских обществах, та необходимость подчиняться всем одному способу ведения хозяйства, необходимость постоянного передела —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 и предоставлялось бы другим, местным социал-демократическим присутственным местам, что эта земля получила бы скоро те же свойства, как вода и воздух. Ею бы стали пользоваться, но улучшать ее, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли другому лицу, этого бы никто не стал делать. Вообще, стимул к труду, та пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы сломлена.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 на результаты своих трудов. Ведь, господа, собственность всегда имела своим основанием силу, за которой стояло и нравственное право. В этих словах предостережение и пророчество. Сейчас, в конце века, когда путь молниеносных проектов пройден до конца, с какой горечью мы слышим слова реформатора. Но, может быть, и с надеждой. На минуту отвлечемся, поглядим на себя с другой стороны. Никак не можем смириться с мыслью, что России, Российской империи, если хотите, уже нет и никогда не будет. Была Эллада, но разве можно сказать, что современные греки — это эллины? Был Рим, но разве можно сказать, что современные итальянцы — это римляне? Просто современные греки и итальянцы давно привыкли к тому, что они не эллины и не римляне, а мы никак не можем привыкнуть к за недавностью происходящих событий, что мы не русские, Владимир Соловухин. Кажется, мысль понятна. Согласны мы с ней или нет, сейчас неважно. Она, безусловно, эпатирует, раздражает наше национальное чувство. Но и это сейчас не главное. А главное то, что Столыпина можно назвать последний римлянин. Он остро ощущал, что за ним. И то... Чем он заплатит за свой выбор? Его речь 10 мая стала знаменитой не потому, что в ней изложены социальные и экономические аргументы, а потому, что он последний защитник империи. Реформатор вопрошал у авторов молниеносного проекта. А это перекроенная и уравненная Россия. Что, стала ли бы она и более могущественной и богатой? И отвечал ведь богатство народа создает и могущество страны. Путем же переделения всей земли государство в своем целом не приобретает ни одного лишнего колоска хлеба. Уничтожены, конечно, будут культурные хозяйства. Повторим слова Столыпина. Богатство народа создает могущество страны. Это ключ его реформ. Кто сегодня оспорит их правоту? Они звучат громче, чем звучали в начале века. Тогда, казалось, тысячелетняя Россия будет жить вечно и торопиться, в общем-то, не обязательно. Но положим, что эта картина не верна, что краски тут сгущены, слышали депутаты Думы сильный голос Столыпина. Кто же, однако, будет возражать против того, что такое потрясение, такой громадный социальный переворот не отразится, может быть, на самой целостности России. Ведь тут, господа, предлагают разрушение существующей государственности, предлагают нам среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины для того, чтобы на этих развалинах строить новое, неведомое нам Отечество. Понятно?